Так и жила. Днем Таня бродила по городу, посещая каждый район по очереди, и фиксировала все изменения, которые имела возможность наблюдать, в свой большой блокнот, который сама называла «Дневник наблюдений». В нем были все изменения в поведении мутантов и их внешности, места расположений поселений и убежищ выживших, районы обитания мародеров, их базы и маршруты. Им она уделяла особое внимание».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 Противопехотные мины, растяжки в маленьких деревянных домиках, в которых еще сортиры расположены на улице. Таких домов в Якутске немало. Татьяна решила называть эти зоны красными не из общепринятого постановления о том, что красный цвет является раздражительным и ассоциируется с опасностью и агрессией. Просто так вышло, что на своей карте города, которую она в свое время реквизировала в местной якутской администрации,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 Не будет ждать, когда ты перетянешь его из-за спины и будешь готов принять бой. Благородных людей вот уже как минимум два века в мире не водится. Мутантов, ставящих свою честь и достоинство выше инстинкта убийцы, Татьяна тоже пока не встречала. Если б встретила, то непременно сделала бы для них отдельную категорию в своем дневнике наблюдений. И руки всегда должны быть свободными, если, конечно, есть такая возможность. У парня она была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 но с такого расстояния едва ли смог разобрать, что именно она хочет до него донести. Наверняка бы подумал, что кто-то зачем-то его зовет и двинулся бы по направлению к ней, и в конце концов все равно оказался в ловушке. Ждать пришлось недолго. Парень прошел метров тридцать по красной зоне, оставалось совсем немного до ее середины, когда первый медвежий капкан сомкнулся на его ноге.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 И в эту же секунду с пронзительным свистом высоко вверх взмыла сигнальная ракета, оставляя за собой длинный шлейф ярко-алого дыма, который отчетливо выделялся на голубой, почти безоблачной небесной глади. Стало ясно, что жертва обречена. Мародеры готовили свои ловушки со знанием дела. Так грамотно разместить капканы, надежно их заякорить, закрепить на цепи сигнальную ракету —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 Как она тогда злилась, то ли на саму себя, что ничем не может помочь попавшему в беду человеку, то ли на пожилого мародера, так хладнокровно и цинично, расставлявшего свои медвежьи капканы на ни в чем не повинных людей. Но что же ты пенсии от талантства растрачиваешь? Лучше ты, сукин сын, людям выжить помогал. Таня непременно бы пристрелила подлого деда, если бы вместо АКМ у нее имелась скажем, СВД, или еще лучше ВСС. А скалаша на таком расстоянии получилось бы разве что напугать. Конечно, если пуля на 7,62 попадает в цель, то даже на расстоянии в 500 метров она, скорее всего, цель прикончит. Но такое попадание можно будет назвать чудесным, так как даже с оборудованной мощной оптикой и винтовкой данным калибром едва ли можно кого-то убить на такой дистанции. Баллистические характеристики не позволят.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 Кто-то мучительно умер, а кто-то благополучно жил до тех пор, пока, в конце концов, все равно не умер. И каким же, интересным образом Господь наказывает своих грешников. Наверное, он сидит где-то на темной газовой туче и, хорошенько прицелившись, херачит молнии в наиболее провинившихся нечестивца. Жаль, что это вовсе не так. Людей наказывают другие люди. Мы ведь сами себе судьи. Один судит другого, другой судит третьего.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 Правильно это? Конечно, неправильно. А что сделаешь? В жизни такое бывает очень часто. Спустя десять минут на место сработки подтянулись мародеры. Они волоком утащили вопящего от нестерпимой боли парня за небольшой дом. И там через небольшое время пристрелили. Видимо, выпытывали, кто такой, откуда, где взял то, что нес. Убивать на поляне не стали, чтобы не оставлять на своем минном поле следов. Тот самый старик тоже был среди них. Он вернул капканы на свои места, заменил сигнальную ракету и замаскировал ловушку. Это место прокормит мародеров еще очень долго. Скоро в капканы попадут новые жертвы, и они сюда вернутся. Неподалеку от поляны есть небольшое поселение. Они часто ходят этим маршрутом, не подозревая о том, что ждет их на пути. А когда в их убежище не останется инициативных, мародеры придут и добьют группу. Мужчин вырежут подчистую, а женщин возьмут в рабство. Женщинами проще управлять. Они не робчат на своих господ и не поднимают восстаний. Мародеры всегда так и делают.